75. -е. Ксень, он не простит. На днях сказал ты идеальная с улыбкой, но без ехидцы. И тут идеальная, оказывается. Ага, он идеальный. В 42 ни семьи, ни близкого человека. Он просто очень требовательный к себе и другим. Ксения хмыкнула. Про Дениса ты говорила то же самое. Не устала от требовательных? Чем разговор-то закончился? А ничем. В голове каша. Ищешь в ней французские слова и не находишь. Забыла их все, напрочь. Захлебываясь в этой каше, нащупала, уцепилась за слово «позже». Он спросил «что позже?» «Позже». «Перезвонить позже? Когда?» «Позже». И положила трубку. «Марин, попроси, чтоб подменили, приезжай. Ну куда тебе сейчас за стойкой сидеть? Только ливень страшный. Зонт есть?» Это была пятница. У Бена начался его шаббат, но он приехал. В дверь они вошли друг за другом, Бенджамин и Наэль.